31 августа «Мама, мама, смотри, как я умею!» Лиза разбежалась и с мостков прыгнула в воду, протекающей мимо нашего дома узкой глубокой речки. В месте, где построили мостки для любителей понырять и швартовки катеров с лодками, течение не было сильным и образовалась небольшая теплая заводь. В наших широтах лето уходит быстро, сменяясь продолжительной осенью, а затем через чур морозной зимой. Но именно в этом году погода радовала теплыми и сухими днями. Хотя Михалыч с Семеном ворчали, мол, все приметы говорят о том, что зима в этом году будет суровая. Слишком много плодов на деревьях и грибов в лесу. Эта природа о своих детях заранее заботится. Мы сегодня рано поутру на Рыжике, нашем спокойном ласковом мерине, Ездили по грибы и набрали их немеренно. А сейчас после обеда, все рассортировав и пустив в дело, решили искупаться и позагорать, пользуясь последними жаркими денечками. Фед бегал вдоль берега и громко лаял, потом бросился в воду купаться и теперь, быстро перебирая лапами и высоко держа морду, плыл к берегу. Я впервые за это долгое и тяжелое лето лежала на покрывале и кидая в рот ягоды черной смородины, что в обилии росла за нашим забором, просто отдыхала душой и телом и наблюдала за дочерью и нашим другом, наслаждалась чуть кисловатым, но таким замечательным вкусом и бездельем. Шорох в ближайших кустах заставил вынырнуть из приятной полудремы и настороженно посмотреть в сторону звука. Река бежит позади нашего дома, и к ней ведет хорошо протоптанная и даже выложенная остатками плитки и камня дорожка. С одной стороны ровный участок поляны с травой по пояс, Он тянется от дорожки и дальше вдоль забора двух моих домов и недостроенного соседнего. А вот с другой – густой кустарник, за которым едва проглядывает еще один участок с поваленным забором и основанием дома, который забросили строить еще пару лет назад. Как раз с той стороны из кустов вышла худая облезлая псина из бывших дворовых, а, возможно, и дикая. Присев на задние лапы, она уставилась на меня – И в ее взгляде не было ничего умилительного или добродушного. Так смотрят на врага, а еще точнее на добычу. Лиза, быстро на берег. Мама, я еще чуточку. Я сказала, быстро на берег. Мой голос не был злым или громким, но по тревожным, настойчивым интонациям девочка догадалась о грядущих неприятностях. Выбравшись на берег, она побежала ко мне, разбрызгивая вокруг себя капли воды. За ней выскочил Эфет. Заметив незнакомого пса, он зарычал, но потрусил к нам. Из кустов выбрались еще три собаки и также плотоядно, внимательно следили за нами. Первая привстала и медленно двинулась в нашу сторону. В этот момент Лиза вцепилась в мои шорты, а Федор выдвинулся вперед, становясь между нами и возможной опасностью. Зарычал угрожающе, встопорщив волосы на загривке. Я подхватила ружье и направила на собак. Раньше нам достаточно было только показать оружие, и псины трусливо уходили в сторону, освобождая дорогу, но не в этот раз. Они дрогнули но продолжили следить за нашим перемещением в сторону металлической двери в кирпичной стене забора. Я лишний раз поблагодарила судьбу, что дверь открыта настежь, и, если что, на поляну, крадучись, начали выходить еще собаки. Множество разнокалиберных дворняк. Еще заметила Спаниеля, пару овчарок и даже дога. Черный гигант-убийца колебаться не стал. Людей этот дог явно не боялся, в отличие от наученных горьким опытом дворняк. И сразу кинулся на нас, несмотря на ружье на изготовку. Мне стало до ужаса страшно, но я без раздумий и жалости вскинув ствол и, нажав спусковой крючок, успела крикнуть. «Лиза, беги!» Пуля достала дога в прыжке и отбросила в сторону, но зато остальные рванули всей стаей в нашу сторону, рыча искались. Моя любовь ко всем собакам уменьшилась еще в тот момент, когда я увидела, как они загрызли бесхозную корову. Несмотря на то, что на ферме часто подкармливали потерявших своих хозяев собак, многие из них слишком быстро одичали и вели себя, как настоящие звери. И все равно мне было жаль, что я не могу приютить всех бездомных животных. Федор врезался в первые ряды нападающих, напоминая сейчас берсерка, а я только и успевала стрелять. Слышала лишь визг раненых собак и рычание их озлобленных, потерявших весь свой домашний лоск и воспитание товарок. Лиза, зажав кулаком рот, стояла во дворе. Я тоже, наконец, добралась до двери, но закрывать не торопилась. Теперь методично отстреливала нападающих на Феда, который с трудом дышал и уже не сопротивлялся. Отогнала стаю, которая под моим ошарашенным взглядом принялась за своих раненых. А потом, в одной руке держа ружье, другой потащила Федора за заднюю лапу. Все же он прилично отъелся. Лиза захлопнула дверь тот час, как мы с Федом попали во двор. Вот теперь, находясь в безопасности, мы с плачем кинулись к нашему псу. Кошмарный вид, сильно израненного Феда, с разодранными местами в клочья шкурой, чуть не поверг в шок. Сбегав в дом, я притащила покрывало и теперь, используя левитацию, переносила его в дом. Следующие три дня были сплошной борьбой за его жизнь, но наш главный защитник выкарабкался, опять же, благодаря Михалычу. Последние двое суток тот ночевал у нас, и мы вместе отпаивали пса травками, мазали самодельными снадобьями, которые рекомендовал Хавшик, но нашего лохматого друга спасли. Хавшик, как только добрался до нас, сходил на берег проверить обстановку и с мрачным лицом прокомментировал мне наедине. «Мне это очень не нравится». «Знаешь, Михалыч, после пережитого выражения «очень не нравится», не отражает всей гаммы моих чувств. В городе бандиты. Здесь нас в заложниках теперь будут держать стаи одичавших псов. Как жить? Как работать дальше? Как сейчас урожай-то собирать?» «Кир, они напали, потому что вы были одни. Соберем, не волнуйся. А зима все точки по своим местам расставит. Немногие из них переживут свою первую бездомную зиму». «Мне жутко и больно, Михалыч» продолжала истерить я не в силах остановиться за что нам все это а почти год я только и делаю что хороню родных друзей близких и просто вокруг одна сплошная смерть беды преследует меня нас как долго это будет продолжаться так ведь никаких сил не хватит пережить все это кирочка послушай кирочка все пройдет со временем сейчас надо быть сильными Я перебила старика, всхлипывая, и сиплым шепотом прохрипела, стараясь, чтобы девочка, все это время не отходящая от нашего раненого, не слышала меня. Я так устала, Михалыч, миленький, дико устала от всего этого. Я слабая, понимаешь, слабая, и, боюсь, долго не протяну и сломаюсь в какой-то момент. Я готова работать с утра до ночи, не спать ночами, убирать, мыть, ковыряться в земле и навоз выгребать, но не готова убивать, я ведь четырех собак, Каждую пулю словно в себя всаживала. Мне кажется, я до сих пор все чувствую. Они жгут меня изнутри. А тот сумасшедший. А трое оборотней. Я больше так не могу. Напряжение, копившееся месяцами, прорвалось, снеся плотину благоразумия. Упала на колени и, обхватив себя руками, зарыдала, не в состоянии успокоиться или хоть немного остановиться. Хавшик присел рядом и обнял худыми жилистыми руками, прижимая к себе. И тихо, похоже, тоже толком не зная, как поступить и что сказать, уговаривал. — Ну, успокойся, Кирюш, все наладится, все будет хорошо, вы вместе, и Фед поправится, все пройдет, и не ты виновата, раз жизнь так сложилась. — А что мне делать, когда придется мяско добыть, чтобы своих накормить? Простонала, уткнувшись ему в плечо. Как мне курицы той же шею свернуть или хрюшки? Я не смогу никогда, Михалыч!» Встряхнул, потом глухо и жестко ответил. «Жизнь заставит, не такое сможешь. И ты это себе уже доказала. Ты трижды защитила себя и своего ребенка от смерти и дальше сумеешь. Да, хреново это! Да, это невероятно тяжело, но сейчас всем тяжело!» Он скорбно вздохнул и уже более мягко добавил а с курами и хрюшками мы тебе поможем девочка хрюшки то и здоровый мужик побаивается и в одиночку не делает такие дела да и пока ты за своих не переживай у нас лишнего много вон тушенки на пять лет вперед наварили а еще сколько со склада навезли подбери себе пару хороших добрых собачек и им хорошо и тебе полегче станет все кому то жизнь спасешь да и котейку еще одного найти можно Там, где ферма до да скотина, всегда крыс и мышей много. Вот пусть и охотятся. А твой Семён, кострат ленивый, и, похоже, кроме как пожрать да поспать, ничем не интересуется. — Сёма хороший. Он вон, возле Феда последние три дня спит, — вскинулась я. — Ага, примеряется, наверное, на его пуховый матрасик. — Михалыч, ну наговариваешь же. Мне даже смешно стало. — Зато ты вон сразу в себя пришла. За справедливость грудью встаешь. Я утерла слезы и, шлепнув по плечу уже практически нашего общего с Лиской деда, обняла его и чмокнула в шершавую чешуйчатую щеку. Даже не знаю, как бы все это пережила, если бы не ты. «Так же, девочка, ты сильная, совсем бы справилась. А я рад, что могу помочь». В этот вечер мы дружно пили чай с вареньем и сырниками, слушая истории Михайловича о его детстве и юношестве. Родился и вырос Михаил Сапер на Амеросе и был гордостью своего Мара, как называют единственного родителя. И Демаро, дедушки, и даже Прадемаро. Окончил школу, высшее учебное заведение, в котором обязаны учиться все хавшики. Они гордились своим умом и считали его главным достоинством и преимуществом в сравнении со способностями магов и физической силой полиморфов а затем попал в аварию и получил жуткое для любого разумного существа увечье, стал бесплодным. Его Маро был раздавлен этим обстоятельством и стал относиться к своему отпрыску, словно к инвалиду, а затем и вообще так, будто тот умер. После появления на свет у его Мара еще одного ребенка Михаила словно вычеркнули из жизни семьи. Именно по этой причине он навсегда уехал из Амероса и поселился, как сам сказал, в самой глухой деревне под Тюбрином. За последние 200 лет наш город очень сильно разросся и изменился. А вот Михалыч так и застрял в том своем грустном времени, когда его все бросили и предали. Лишь животные не предают, поэтому он радуется своей работе и любит ее, а теперь и нас. Лиза сразу спросила, можно ли называть Михалыча Демаро, И он, расплывшись в счастливой улыбке, согласился. А я впервые за прошедшие месяцы решила. Действительно, все будет хорошо.